Глава 15. Отряд прошел через Миза лаборчи заброшенный венгерский городишко, разбитый снарядами. Все свободные помещения уже забиты штабами, но нам нужно дальше, туда, где два узких ущелья стоят под углом друг к другу, прямо долина реки Вильсавы, слева долина реки Виравы. Отряд свернул влево. И вскоре остановился в нескольких километрах от выжженной, разоренной войной деревеньки. Привал, господа наступающие. Ждите дальнейших приказаний, а пока располагайтесь на благоухающей траве, чайник кипятите. Рассуждайте о правой или же неправой на ваш взгляд деятельности всесильной ВЧК. Эван, как с ними все непросто. Какой силище эти чекисты наделены, что любого генерала за шкирку взять могут и арестовать. Враки все это. Вот те крест. Тут сказывают, что и на фронте их брат уже вовсю промышляет. Да ну. И чего они здесь делают? Иосно дело. Врагов внутренних и внешних ловят. А как поймают, сразу к стенке и бах, пулю в лоб без суда и в землю. Значит и этого закопают. Раздался насмешливый голос приближающегося к костру Корсакова. Все разом повернулись в его сторону и увидели, как фейерверкер ведет пленного австрийского солдата. Если верить словам Корсакова, то австряка он добыл в деревне, куда уже успел сбегать. Еще одной неожиданной новостью оказалось то, что пленный слишком хорошо говорил по-русски. К нему немедленно подскочил унгерн, несколько секунд буквально сверлил пленного глазами. будто заглядывая в самую душу, а затем грубо, с нажимом, начал допрашивать. Ох, и любопытный допрос получился. Ты где попался? Какого полка? 52-го пехотного Веленского полка, ваше благородие. Как так? Ведь ты австрияк. Так у них я в первом царском. Когда меня забрали в плен, то говорят: "Ты же поляк, тебе все равно за кого драться за Николая или за Францишку Юзефа. Бери ружье и ступай с нашими". Я и пошел. Так ты мерзавец, дезертир, тебя расстрелять надо. Не могу знать. За основу взят реальный случай. Допрос был прерван новым приказом командования. Пехоте ровно в десять утра начать атаку, выбить австрийцев из деревни Верава и расположенных за ней окопов. Раздраженно скомкав бумагу, барон прошипел пленному: "Ладно, я с тобой позже разберусь". Приготовить гранаты к бою. Специально обученные, физически более сильные казаки гранатометчики быстро начали разбирать лежащие в ящиках РГ-14. Но до гранат еще дойдет очередь, а прежде на участке поработает артиллерия. Ближе к десяти дивизион загремел. Горное эхо моментально начало разносить звуки орудийных выстрелов далеко по лощинам и проходам. У меня заложило уши от одного сплошного гула. Снаряды бьют по австрийцам, и те, отступая к хребту, укрываются в окопах. Но и там враги не задержались надолго. Первыми на штурм окопов идем мы, забираясь как муравьи на скалы, цепляюсь за выступы, за ветки кустов, сжимая в руках шашки и штыки. Ярь дергает меня в разные стороны, словно девчонка тряпичную куклу. спасает от опасных вражеских пуль. А пули у австрийцев разрывные и давно уже в ходу, несмотря на запреты. Положение Гаагских конвенций и деклараций 1899 и 1907 годов о запрете пользования во время военных действий разрывных, зажигательных и экспансивных пуль, более известных как дум-дум Быстро были забыты воюющими сторонами с началом Первой мировой войны. Сволочи. Каждый из таких вот маслин моментально рвется при самом легком прикосновении к чему-либо. Маслины злят наступающих, но нас уже не остановить. Когда казаки подобрались на два десятка шагов от окопов, и можно было уже различить перекошенные то ли от злобы, то ли от страха лица австрийских стрелков, Унгерн скомандовал. Гранатометчики, кидай. Все моментально залегли, а в воздухе замелькали гранаты. Когда стихли последние разрывы, снова раздалась команда: «Вперед, братцы!» Казаки мелькали в дыму, срывались вниз, падали, и все же ворвались в окопы, где моментально началась жесточайшая рукопашная. А следом за ниминых ребят уже взбирались ругаясь пехотинцы. Их тоже не остановишь, идут на автопилоте. стремительным живым потоком они проносятся через несколько хребтов и выдыхаются лишь перед спуском в широкую уходящую вдаль венгерскую равнину. Ух! Неужели мы наконец-то выберемся из этих гор, ступим на нормальную землю? Похоже, что ступим. Не отрываясь от бинокля, я смотрю на тянущуюся на много километров вперед совершенно ровную степь. Сюда. Именно сюда много веков назад пожаловали унгры, а их далекие потомки из Гонведа с криком Райта-Райта уже вовсю бросаются в бой, воюя за австро-венгерскую корону. Будучи в составе австро-венгерской империи и в соответствии с соглашением 1867 года, Венгрии разрешалось иметь собственные вооруженные силы. которые участвовали в том числе и в Первой мировой войне. Но сейчас Венгров вблизи не видно. Зато видна железная дорога, ведущая к станции. Туда уже подходят военные эшелоны. Началось какое-то мельтешение. А вот и к австрийцам подкрепление пожаловало. Ба, германцы. Из вагонов быстро выскакивают люди в шипастых касках, сбрасывают на ходу в кучу амуницию. выстраиваются. Как по команде они что-то разом подносят к губам, как будто выпивая для храбрости. Чтоб тебя. Выходит, прав оказался Садовский, когда говорил, что германские войска понемногу продолжают снабжать искусственным бальзамом Биоульфа, несмотря на то, что наферта, как и его исследований, благодаря нашему вмешательству уже нет. Вижу, Все ту же волну хаотично наступающих безумцев берсерков. Но сейчас не февраль, а мая 15, и снарядов у нас достаточно. Сейчас раздастся команда: "Беглый огонь без очереди". Дивизион оживёт, начнет своей шрапнелью вырывать из несущегося к нам бешеного стада целую кучи. Однако берсеркам тоже помогает артиллерия. И вот уже занятые нами окопы в дыму. Мы не уходим. Держим оборону. Строчит Максим, свистят пули. Берсерки лезут вверх по склону, падают целыми шеренгами, но упавших немедленно подминают под себя все новые и новые наступающие. Так, пожалуй, и доберутся до нас, тем более что наша артиллерия уже замолчала. Держать оборону, ревёт унгерн, сжимая в одной руке шашку, а другой размахивая револьвером. Барона сбивает с ног по обезьяне прыгнувший берсерк. Следом за ним прут другие, прорвались сволочи!» Но мы не отступим. Мой нож мелькает зигзагами, но тут что-то острое впивается в правую руку, и клинок падает вниз. А после раздался грохот. На меня навалилось что-то тяжелое и стало упорно и безжалостно душить. Я хотел повернуться, закричать, но не смог. Во рту, в глазах, полно земли и камней, дышать нечем. Потом я словно поехал куда-то плавно и мягко по наклонной плоскости. Под смех Мишки Власова. завертелись какие-то красные шары. Хрен с тобой. Давай порулим автобусом вместе. Удар в нос на шитырём. Я лежу у нашей батареи, а возле меня суетится санитар. Рука сильно болит. Но жить буду. Интересно, сколько у меня уже ранений накопилось за все время пребывания на фронте. Не пора ли Георгия вручать? После Михаил Иванович. Все после, а пока немцы взяли окопы. Спросил я у санитара. Ответ отрицательный. Окопы не взяты, даже несмотря на удар тяжелой австрийской пушки, чей снаряд едва не похоронил меня. Зомби, блин, из снарядной могилы выбравшийся. Встаю, мотаюсь от слабости, баюку перевязанную и вдетую в петлю руку. Похожие на негров анциферов и суетин помогают идти хромающему унгерну. Барон выглядит не лучше. "Роман Федорович, с вами все в порядке?" спросил я его. Унгерн поднял глаза, дикие, блуждающие, наполненные первобытной яростью. На лице застыло выражение торжества. "Волк" Дорвался до крови, подумал я вновь, стиснув зубы от боли. Раненая рука не дает покоя. С ней я промахался весь оставшийся день, а ближе к вечеру поплелся к себе в палатку. Скверно. Повсюду пахнет кровью, и от этого запаха кружится голова. Поспать бы, но сон покинул меня. Лежу, пялюсь в потолок, а перед глазами мелькают картины прошлого. и сердце сжимается от осознания того, что теперь родное двадцать первое столетие от меня невообразимо далеко. Эх, сейчас бы в нашу городскую баньку Оазис сходить. Там тебе и парилка, и бассейн, и массажное кресло, и бильярд. А еще лучше вернуть время назад, и ировнёнько до того момента, как шеф вздумал меня отправить к штыку. Вернуть и сказать начальству Не могу я поехать. Уволит. Не уволит. Поворчит, поругает, а затем предложит поехать, но позже. Может, тогда вместо меня с Бакуниными кто-то другой вирусом в побудет. Но увы, теперь все эти многочисленные предположения остаются несбыточными миражами, как и вариант с возвращением домой в свое время. Что теперь? Жизнь невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. Старинные часы. Музыка, пауза, текст резника. К черту. К черту эти старинные часы, которые идут, не обращая внимания на других. Возможно, все. Мы просто пока не знаем путей возвращения. Но они обязательно найдутся и тогда. Дом милый дом.